тридцать 36. Джо встретил новый день с сильной головной болью. Еще толком не очнувшись от сна, он, мощностью от побегающих по мозгу спазмов, с трудом выбрался из постели и сел на скомканное за ночь одеяло. Вскоре, когда глаза наконец могли сфокусироваться, он смог примерно понять причину этого недуга. За окном дождь шли как из ведра. Вместо Тела где-то читал о том, что при смене погоды над территорией походят некие магниты бури, которые у людей с плохих кровообращений вызывают боль мозг мозги, возможно той, кто сейчас испытывал. В любом случае, для Джордана, который, по собственным словам, был профессиональным простинатором, важная боль не была какой-либо серьезной помехой, потому что включать свой мозг ему приходилось очень и очень редко. С того момента, как он закончил учебу в средней школе, он даже забыл, как решать айфметические задачи. Даже когда он приходился плачивать какие-то услуги, в которых он нуждался, он обычно честно заявлял, что едва вами читать или и отчего под откровенность. Иногда могла прийти к тому, что под дували надували его с ценами. Как-то было однажды покупке Буффало через Нурайл Сайдер Но Джо давно тратит остатки гордости, которые должны быть у любого, кто живет в обществе. Это не была главная боль, хотя не мешала серьезным делам, была препятствием для веселого пролождения, было не так-то просто, даже просто ходить, когда есть свалиться на землю, с чем на другой Поэтому Джо решил сегодня никуда не идти, а просто тихо посидеть в какой-нибудь материал для чтения в украине. Слегка полоснувшись под стых воды воды, он завернулся в свой подтрупно-зеленый халат и посмотрел с тех, кого подумал о том, что прежде чем принимать пищу для ума, ему также необходимо обеспечить пищу сужу. Ему даже не нужно было открывать свой холодильник, чтобы суть в том, что в его доме не было ни кошки. Печально, подумал он, придется мне переждать эту болезнь и потом пойти в магазин, чего-нибудь купить. Слегка даже от холода, мистер Тёбл прошлого в свой кабинет и начал искать какую-нибудь тесную книгу в своей небольшой библиотеке, которая располагалась на кишечной полке, занимавшей всю стену. То было все наследство, которое он получил от своей бабушки по митинской лидии. Впрочем, как и сам весь этот дом. Его взгляд привлекло странное название, кто заинтересовало его. «Книга света». Руки сами потянулись к этой книге, в чатой синей обложке. Опустившись в кресло, Джо готовился читать этот манускрипт, который, как ему почему-то казалось, мог поведать своему читателю о жизни служителей ордена тамплиеров и их печально известной баклятии. Джо сам не мог объяснить, почему это название вызывало у него такие ассоциации. Видимо, сказывалась его жажда романов Вальтера Скотта и подобных авторов, кто он любил читать в далеком детстве. Сидя у окна, он невольно погрузился в воспоминания о том, как эта книга попала в рёду. Это было относительно недавно, в прошлом месяце, когда Мистел закончив свой короткий рабочий день, вышел из две здания, в котором офис и, глубоко вдохнув теплый июльский воздух, неторопливо направился по широкому тутару бульвара, кто мог видеть из окна, занимаясь своей скучной рогатической деятельностью. Однако, не успев пройти нескольких шагов, ему на глаза вдруг попался мужчина, стоявший у здания отдела на декоративный Джо сразу же бросил из-за обстоятельства, что у на хаос всякие разложения ему знакомца. его длинные волосы имели полностью серебристый цвет, как рукстая борода, сквающая все лицо. Мистер Терло прошел мимо него, не знакомясь внезапно от того, что от стены последовало за ним. «Возьми книгу!» – достаточно громко произнес и мужчина. Джо, не сбавляя скорости, оглянулся. Незнакомец, вытянув руку вперед, как-то странно с видел ногами почти пританцовывая при ходьбе. Его голос звучал слишком молодо для его старого лица. Очевидно, то тобой не настоящая седина, но какие-то средства для обеспечивания волос. Но в данный момент Джо думал совсем не об этом. Дело в том, что безумный огонек горит в глазах мужчины свидетельство о том, до какой степени он будет «Возьми книгу! Возьми книгу! Возьми книгу!» Большая голоса промотал незнакомец, подпрыгивая при каждом шаге. «В чём дело?» Строгое спасибо Светеву, пытаясь оторваться от своего преследователя. «Давай ты книгу! У меня есть хорошая книга!» Говорю, еродивый, держа всем своим телом. Джо немного ускорил шаг Надеясь, что преследователь оставит его позади Но куда там? Этот седолазый мужчина, одетый в джинсовый комбинезон Усмелел Его движения стали еще более суетливыми И он начал еще энергичнее сменить ногами Продолжая повторять одно и то же слово Которое теперь звучало как Вазинигу Настолько бессвязно он его произносил Это начинало действовать без трутёву на нервы на его воспитание не позволяло Ему пуститься на утёк В конце концов, сумасшедший и остановился на дороге, переждает ему путь. «В чем дело, я вас спрашиваю?» Джон вопрос еще более суровый. «Возьми одну, только одну книгу!» Сказал преследователь, покусывая свои бескровные губы. С этими словами Грудевый схватил звукав и попытался потянуть их себе. Мистер Тёба молча стряхнул себе руку на и пошел вперед, но это только еще больше раз задое мужчину в жирском кабинезоне, который, не останавливаясь ни на секунду, снова начал преследовать его заходя одной с другой стороны, подобно назойливому шакалу. Джо уже начинал злиться, но незнакомец, пританцовывая него, давил на него все сильнее и сильнее, словно пытаясь любой ценой помешать ему пойти вперед. Прочь, ответил Джосвости стиснутые зубы с ненавистью, глядя на безумную улыбку на лице своего преследователя, покрытом густой себистой бородой. Возьми книгу, и я прочь, уже вопил его продолжая попытки схватить Джода на зау. Тем временем мистер Теру уже подошел к магазину, у которого в это время стояло довольно много людей. Люди, собравшие ветыны с недоумением, смотрели на этот странный танец идовался мужчин в жизнь пока какой-то высокий худощавый парень в спортивном костюме не решил вмешаться. Схватив его Дио за плечо, он попытался тащить его от Джо, но тут упорно событиялся его сильному У меня есть ваша книга, у меня нет ни одной. Я молел его взять мою книгу, громко крикнул седоватый мужчина, пытаясь приваться. «Остынь, стоячего, попытался успокоить его спортсмен. «Я слежу за ним уже полчаса! Пускай он возьмет мою книгу!» не унимался егодевый в женсовом пременезании. Этот еродивый солгал, ибо он переселил Джуджу Додана, дай бог, около трех минут. Но за это время ему удалось довести свой человек до такого состояния, что если бы не завершавшийся спортсмен создавался мужчине, это пришлось бы несладко. Джо пробирался сквозь толпу, как вдруг почувствовал, что какой-то пилет ударил его в спину. А обернувшись, он увидел, как Еродивый отвел свою руку от команды, как время как спортсмен продолжал крепко держать безумца за плечи. Мистер Тро посмотрел вниз и увидел лежавшую в пыли раскрывшуюся книгу. Нетрудно было догадаться, что именно ее, ее швынул ему Следуя странному наитию, Джон, наклонившись, поднялся с асфальта и, взяв ее подвышку, продолжил свой путь к ровному остановки, в том, как у витрины магазина появился полицейский и приступил к ней своих обязанностей, а именно к задержанию седала безумца в джинсовом зоне. От этих странных, но имевших место бычьего в жизни воспоминаний, Джо отвлек телефонный звонок. К счастью, телефон находился в пиалитом скрестном, поэтому ему даже не пришлось вставать на понять трубку. Хотя сам факт того, что его побеспокоили в очень удобное для него время, заставил Джодана мысленно попрощаться с перспективой преодолеть срочную боль. Протянув руку к телефону, Мистер тело начал прибирать в уме имена людей, которые могли бы побеспокоить его в столь ранний час. Он был уверен, что это не мог быть его начальник Крут Вардеэль, ибо все, кто был под его началом, были хорошо осведомлены о двух фактах своей жизни. В первых, мистер Вардеэль любил поваляться в постели своей женой Камилы аж до самого обеда, но поэтому он не появлялся на работе до двух часов дня. А во-вторых, он был не из тех, кто без нужды беспокоит своих сотрудников в нерабочее время. Помимо рута в Акдеэля, Джо также сразу же за из этого списка джафта. После их вчерашней посиделки, его не очень общий дух вряд ли воспрывал бы желанием звонить человеку, с которым поиграл через день. Так кто же мог звонить ему этот час? Сжимая телефонную трубку в своих мутных руках, Джо, все еще мощно в боли, пару секунд держал ее на некотором расстоянии от вас, словно пытаясь мысленно перенестишь через 200 динамиков до устройства планеты на другом конце линии. Пока они решили, конечно, хватит уже колебаться, понес к уху. «Мистер Терло, я вам не помешала?» Услышал Джон незнакомый ему голос, явно принадлежавший взрослой женщине. «Здравствуйте, с кем я имею удовольствие разговаривать?» Вежливо спросил. Джо решил, что поскольку человек был ему незнаком, то лучше быть победа в таком же стиле, как в с клиентами. «Прошу прощения, что мы не смогли встретить с вами вчера отлично моего мужа», ответила незнакомка, звон из А я не совсем понимаю, что вы имеете в виду, мадам, спросил Вместо Нестерктер уже начал немного выходить из себя, потому что теперь не мог, когда люди, вместо того, чтобы сразу сказать ему, что им нужно, начинали уклоняться от его вопросов. Извините, я забыл представиться. Я Ивета Йонс, ваша новая соседка. Джо отцепенел. Моменты вчерашнего инцидента, произошедшие между ним и юной представительницей этого семейства, лихорадочно проносилась в его голове, как картинки в калейдоскопе. Стараясь не показывать страха, он спросил своего собеседника, чем я могу быть полезен жене уважаемого мистера Йонса в такой нечастности. О, нет необходимости быть со мной таким фамильярным. В конце концов мы живем рядом с друг с Мистер Чёва услышал, как его собеседница расхоталась. Он почти физически ощутил, как целоседствовался камень. Настолько сильным было предшествовавшись в Джо отбежении. Джора смеялся в ответ, хотя смех его был не столько от радости, сколько от него. «Когда, как ему показалось, пошло минуту две да и уши и ушли донёсся к могли бы вы оказать нам услугу, мистер Тёрбл?» э -э -э, «Что, простите?» Джон, из возле изговора, немедленно подавил свой «Я бы никогда не попросил вас об этом, если бы мой муж не сказал на счастье, что не Смотрите, хорошо, радость моя, согласен», ответил женщина. «Опять загадки!» Подумал, что сколько можно ходить, могу да около. «Хм, — сказал он, и какова ваша просьба, миссис? И в это, пожалуйста, называйте меня, просто Иветта и поправил собседиться. Почему? Жопья кинулся дурачком. Знаете, еще объяснятина, имена звучат гораздо дружелюбнее в фамилии, а поскольку мы с вами соседи, то а, шо, пиваю мистер Тёву, так чего вы хотите, мисс Иветта? Наконец-то, слышу вздох. На ее взор. Очевидно, женщина другом косопровода провода надоело затягивать разговор, плащав полосекунду, а продолжил. Это все из Адделии. Малышка пыталась убедить нас, позволить ей посмотреть на вашу собаку. Мы с мужем, прекрасно понимая, к чему может привести наш отказ, не только разрешили войти на ваш но и позволили ей посетить ваш двор. Мистер Тёва почувствовал, как страх, тому удалось было подавить, снова начал пожрать его. Он, потеряя левую руку лоб, кто котором с пикап убрал тупку подальше с фоктора, и в на бок, издал дикий крик, в котором, казалось, Сочеталась гордой боль, тясадшего устра желание бежать на край света, и это странное чувство, что жаления потратить простую годарствую э, простите, что вы там сказали? С некоторым удивлением спросила миссис Прияв себя, Джо понял, что только шо дав волю свою ошибку, дав улицу чувствовал. Он поднес туп и сказал Хорошо, миссия, в это я сказал, хорошо. Ну ладно, такой тут такое ощущение, будто там утюг себе наглую. Она да, смеялась шутки, шутки и мистер Тёву решили не в стране и посадить «Ладно, смех, конечно, лучше лекарства, но злоупотреблять им всё равно не стоит», — донёс сюда Жозинский голос. «Сейчас себе приготовлю свою дочь и обед, чтобы, если она вдруг поголодается, она могла пить, у вас дома и мы скоро прийдём к «Итак, задумчиво мистер Тёву, через сколько минут мне вас ждать, красиво, а просто, как бы это сказать...» «Мы собираемся выйти из дома через полчаса», – немедленно ответил Но если вы не в настроении видите, то сегодня тогда... Не, не, я просто хотел сказать, что у меня на самом деле нет чистой одежды. Я бы не хотел... «Не беспокойтесь в своем внешнем виде, мистер Тёву!» Начал успокаивать его собеседницу. «Просто ведите себя за сцену, вот и всё!» «А, да, насчет одежды!» – послепан сказала она. «А как собиралась заняться после обеда стихкой? Поскольку у нас дома не так уж много грязного белья, то я могу на полах соседа оказать ему услугу услугу. услугу. что посидите с Делли, я постеряю ваши вещи, как вы на это посмотрите!» Мистер Тёву длинный длинную тираду свиного соседки. С какой такой стати она так стремится завоевать его доверие? Действительно ли это все по инициативе их ненаглядной крапитной дочухки? Не в силах найти ответы на кучу вопросов, которые навалились на бедную голову. Джо сказал в трубку только вот откр... «Да». ответ он получил смешок из генераловского списания «Атаря «Извините, что вы только что сказали, мы всего увидимся!» Бересил Мишленс и повесил трубку.